43. Ну она преувеличивает, знаете ли, мирно сказал Клермон. Они сидели в кафе Мород, которая под вечер быстро наполнялась рабочими в замасленных комбинезонах и синих беретах. Несколько работников Клермона, в том числе Ру, собрались за столиком у них за спиной. Уютно пахло галуасом и кофе. Кто-то за спиной обсуждал последний футбольный матч. Жозефина хлопотала, разогревая в микроволновке куски пиццы. Эй, Жази, можно я съем? На стойке стояла миска вареных яиц и солонка. Клермон взял яйцо и принялся старательно очищать. «В смысле, все знают, что сама она его не убивала. Но есть куча способов спустить курок, а? «То есть, она его довела?» Клермон кивнул. «Он был добрый парнишка. Считал ее идеалом. Делал для нее что мог, даже после свадьбы. Слово ей поперек не говорил. Все распинался, какая она нервная да хрупкая». Что ж, может, оно и так. Э? Он посолил яйцо. Он обращался к ней, как со стеклянной. Она только что вышла из больницы, — говорил он, что-то с нервами не то было. клермонт засмеялся. С нервами! Вот уж у нее ничего с нервами не было. Но никто не смел они судачить. Он пожал плечами. Убился, стараясь ей угодить, бедняжка Тони. Работал как проклятый ради нее, а потом застрелился, когда она попыталась уйти. Уныло, но со смаком он вгрызся в яйцо. — О, да. Она хотела уйти, — добавил он, заметив, как удивился Джей. Собрала сумки и все такое. Мирей их видела. Они поссорились. Объяснил он, доедая яйцо и жестом требуя у Жозефина еще одно блен. Они все время ссорились так или иначе. Но в тот раз она вроде всерьез решила уйти. Мирей... «Чего тебе?» Жозефина, разгоряченная и усталая, несла под нос разогретой пиццей. «Две стеллы жази». Она протянула ему бутылки, которые он откупорил открывалкой, вделанной в стойку. Жозефина косо глянула на него и отправилась разносить пиццу. «В общем, так все и вышло», подытожил Клярмон, разливая пиво. «Сделали вид, что это несчастный случай, само собой». «Но все знают, что эта сумасшедшая женушка его довела». Он усмехнулся. Забавно, но по завещанию ей не досталось ни гроша. Она на иждивенье у родных. А была на семь лет, с этим они ничего не могли поделать. Но когда она закончится...» Он выразительно пожал плечами. «Тогда ей придется уехать из катерки дорожка». «Разве что она сама купит ферму», — предположил Джей. «Мирей сказала, она может попробовать». Лицо Клермона на мгновение мрачилось. «Я бы сам перебил у нее ферму, если б мог», — заявил он, осушая стакан. «Отличная земля для застройки. Я бы дюжину выходных шале уместил на старом винограднике». «Пьер идиот если отдаст землю ей», — он покачал головой. «Немножко удачи, и цены на землю в Ланскне взлетят. Посмотрите на лепино Пино. Ее земля — настоящее сокровище, если правильно ее использовать». Но она никогда не станет этого делать. Даже болото у реки зажало, когда думали расширить дорогу. из чистой подлости все порушило. Он покачал головой. Ну, а теперь все идет наладо, да? Э Благодушие вернулось к нему. Усмешка странно контрастировала с унылыми усами. Через год, ну, может, два, мы превратим ляпино в марсельские трущобы. Скоро все изменится. И снова эта робкая рьяная усмешка. «Всего один человек может все изменить, месье Джей, не правда ли?» Он чокнулся с Джейм стаканами и подмигнул. «Сант!» «Ну, будем. Французский».